Она замерла на месте, поражённая открывшейся её глазам картиной. Под беспощадно палящим солнцем, кто плечом к чьему-то плечу, кто головой к чьим-то ногам, сотни и сотни раненых заполняли всё пространство на железнодорожных путях и в платформах. Их ряды под навесом депо уходили в бесконечность.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 дайдут руки и данных